Мои Жугули пролетели вперед, прямо на пешеходную зебру. Две бабульки, тащившиеся через проспект, воплем отскочили в сторону, а затем, проявив несвойственный на них воздух прыть, козами поскакали вперед. Секунду я обалдела крутила головой в разные стороны, не понимая, что произошло. Но потом увозит дверцы замаяв через высокий парень и принялся бубнить. Извините, сам не понимаю, как вышло. Оплачу ремонт вашего зада. Я вылезла из автомобиля, обижала ее и уставилась на покореженный багажник. «Зад я вам починю», — нудил водитель. «Не сомневайтесь, только дайте адрес и телефон. Ваш зад станет как новенький». «Мой зад», — сердито заявила, — «ощущает себя прекрасно. Ему не требуется ремонт». «Но...» — растерялся парень, ты тыча пальцем фокнувшую железо, «Ваш зад?» «Того уже не зад». «Мой зад при мне», — обозлилась я. «Ношу его с собой, иногда сижу на нем, а вот задняя часть жигулей в самом деле побита». «Ладно, ладно», — покорно согласился мужчина. «Хорошо, Артем». «Простите, не поняла, Артем?» «Ну да», — кивнул виновник происшествия. «Меня так зовут, впрочем, можно просто Тема». Внезапно он улыбнулся, я невольно ответила ему улыбкой. «Только сейчас я увидела, какой Артем симпатичный». Высокий, крепкий, белокурый, голубоглазый. А мне всегда нравились мужчины нордической внешности. Мой бывший муж Михаил, отбывая сейчас длительное наказание на зоне, был как раз таким. И одно время я его любила. Или мне это просто казалось. Смотри книгу Дарьи Донцовой «Маникюр для покойника». Выбросив из головы ненужные воспоминания, я постаралась обозлиться. «Мне теперь из-за вас придется ремонтировать машину». «Все сделаю сам», – засветился я, Артем. «Не беспокойтесь, через два дня Жигули, как новенький, появится у вашего подъезда». Я старательно пыталась нахмуриться, но оба как на слово улыбались. Примерно через час появились представители ГИБДД. За то время, что мы потратили на их ожидания, Артем успел сбегать в лаек, купить газированную воды, шоколадку, чипсы, килограмм персиков, «Все продукты он заботливо под столом мне приговаривал. угощайте, пожалуйста». Время от времени у него трезвонил мобильник. Он откидывал крышечку и говорил, «Очень занят. Позднее свяжитесь со мной». Сержант, прикативший на бело-голубом форде, стал неторопливо рисовать схему места происшествия и выяснять обстоятельства произошедшего. наконец мы подписали протокол. Я пошла к «Жигулям». «Багажник разбит, но мотор в порядке». «Вы машину, мне посоветовал Артем. Возьмите деньги на такси». Я посмотрел на протянутые купюры. «Спасибо, не надо. Я очень люблю метро». Я понеслась к подземке, благо в двух шагах возвышался столб с буквой «М». Его лампе я неожиданно послышалось сзади и обернулась. Тема стоял у моей машины. Откуда не возьмись, налетел ветер и растрепал его белокурые чутьюшечиеся -чуть волосы. Артем убрал столба претел, и спросил. «Вам оставить прежний цвет?» Внезапно у меня отчего-то пересохло в горле. «Что вы имеете в виду?» – прошептала я. С лица тема сошла у лобка, и он абсолютно серьезно заявил. «Машина, конечно, не ваша волосы. У них совершенно изумительный оттенок. Никогда не встречал женщин с такой красивой прической. Вам никто не говорил, что вы потрясающая красавица?» «Делайте, что хотите», – просипела я и понеслась к метро, чувствуя, как к лицу приливает жар. В вагоне я достала пудрницу, глянула в крохотное зеркальце. Посеребрённое стекло отразило один глаз потёкшей туфлью, Часть красный, словно запрещающий сигнал светохвора. Щёки всклоченные, стоящие дымом прятки. Не так давно посоветую Юлечке постригнуть под ёжика. Интересно, я и впрям понравился этому Артёму. Не успев так подумать, я страшно опоздилась на самое себя. Просто отвратительно демонстрировать комплексы 90 девятнадцатилетней девочки, услыхав дежурный комплимент. Это Тёма, фигов водитель, заснул за рулем, устроил аварию, а потом принялся лебезить, чтобы я не устроил скандал. Небось, у мужика жена и семеро детей по лавкам скачут. Люда жила в красивом новом доме из красного кирпича. Лев поднял меня на шестнадцатый этаж. Лестничная клетка была застелена ковром, по углам стояли деревца в катках, а двери квартир выглядели одинаково, все были выполнены из темного дерева и украшены бронзовыми ручками. Долго добирались, заметила хозяйка, протягивая мне новенькие клещи тапочки. Наверное, сначала на Лиховский проезд отправились. Вечно народ Лиховскую улицу с проездом путает. «Да нет, я сразу нашла», – ответила я, идя за Людой по коридору. А порудовала шкафами.